Действие третье. Сцена первая. Эльсинор. Комната в замке. Входят король, королева, полоний, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн. Король. Так значит, вы не можете добиться? Зачем он напускает эту блажь? Чем взвинчен он, что, не боясь последствий, в душевном буйстве тратит свой покой? Розенкранц Он сам признал, что не в своей тарелке, Но почему не хочет говорить? Гильденстерн Выпытыванию он не поддается. Едва заходит о здоровье речь, Он ускользает с хитростью безумца. Королева А как он принял вас? Розенкранц Как джентльмен? Гильденстерн но с некоторой долей принуждения. Розенкранц скупился на вопросы, но в ответ был разговорчив. Королева, вы его не звали развлечься? Розенкранц, все сошлось само собой. Дорогую мы встретили актеров. Узнав об этом, он был очень рад». Во всяком случае, актеры в замке И получили, кажется, приказ Играть сегодня Полоний Истинная правда Он просит августейшую читу Пожаловать к спектаклю Король С наслаждением Мне радостно узнать, что у него Такие интересы Джентльмены И дальше поощряйте эту страсть Пусть не хандрит Розенкранц. Приложим все усилия. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Король. Моя Гертруда, удались и ты. За Гамлетом негласно подослали. Он здесь столкнется, как бы невзначай, с офелией, Шпионы по неволе. Мы спрячемся вблизи с ее отцом, и разузнаем, в чем несчастье принца, любовь ли это точно или нет. Королева. Сейчас я удалюсь, а вам желаю, Офелия, чтоб ваша красота была единственной болезнью принца, а ваша добродетель навела его на путь к его и вашей чести. Офелия. О, дал бы Бог! Королева уходит. Полоний. Пофелия суда, прогуливайся. Государь, извольте, все милости воскрыться. Дочь, возьми для вида книгу. Ваша встреча будет нечаянностью. Все мы хороши, святым лицом и внешним благочестием При случае и черта самого об обсахарем. Король в сторону. «О, это слишком верно! Он этим, как ремнем, меня огрел. Ведь щеки шлюхи, если снять румяна, Не так ужасны, как мои дела под красными словами. О, как тяжко!» «Полоний, он близко. Отойдемте, государь!» Король и Полоний уходят, входит Гамлет.